Глава 53. Юнона. Ну, слышу за дверью нетерпеливый голос Аслана. Вам звонят, отвечает ему мужчина. Спасибо, да? В его голосе слышится надежда. Уже все?» Я напрягаюсь, подслушивая разговор, потому что у меня жуткое предчувствие. Аслан не из тех людей, кто будет говорить понапрасну. И если он сказал, что против Ареса готовится что-то жуткое, то так оно и есть. И сейчас, слушая его разговор с невидимым незнакомцем, я понимаю, что они обсуждают именно это. «Уверен?» Доносится до меня голос мужа, и кровь в венах стынет. «Да?» Спрашивает более радостно. «Отлично!» Последнее слово, как вынесенный приговор. Но не столько Минотавру, сколько мне. Потому что мне кажется, что я не просто перестаю дышать, а внутри меня все сначала покрывается коркой льда, а затем идет трещинами. Нет, я не верю, что это правда. Сейчас он зайдет и объяснит мне все, опровергнет мои жуткие догадки. Сквозь нарастающий шум в ушах я слышу, как распахивается дверь. Я не оборачиваюсь, продолжая вжиматься лбом в оконное стекло, вглядываясь в ту сторону, где, как мне чудится, только что погасла последняя искра. «Нона!» Голос Аслана звучит непривычно бодро, даже торжествующе. Он подходит вплотную. Я чувствую, как его дыхание касается моего затылка и меня внутри выворачивает от отвращения. Но я не шелохнусь, превращаясь в ледяную статую. «Что случилось?» — шеплю я, не узнавая свой голос. Аслан кладет руки мне на плечи. Его прикосновение, переставшее быть успокоением, теперь вызывает отторжение и сжет кожу. «Все кончено, любимая. Ты свободна. Навсегда». Шепчет он жарко мне в волосы. Я медленно, будто против собственной воли, поворачиваюсь к нему, потому что хочу взглянуть в глаза этого монстра. Вижу в его радужках счастливый блеск, и мне тошно от него. «Что кончено?» Каждое слово дается с трудом. Поликратова больше нет. Даже не пытается скрыть свое ликование. Он мертв. Я оказываюсь не готова к этим словам. Мой мир рушится с тихим хрустом где-то глубоко внутри, в самой сердцевине моего существа. Воздух выходит из легких и не возвращается. Грудь сдавливает тисками. Я смотрю на сияющее лицо Аслана и вижу не Спасителя, а Палача. Он уничтожил единственного важного для меня мужчину. Даже не так. Человека. Он устранил единственного близкого для меня человека того, чье место в моем сердце не смогла выжечь даже ненависть. Оказывается, именно она питала меня все эти годы и помогала жить дальше. А теперь... Теперь, когда его нет в этом мире, что остановит меня от того, чтобы последовать за ним и за нашим малышом? Ты... убил его? Слова даются мне с трудом. В горле стоит ком, не позволяющий мне произнести ни одного четкого звука. «Я освободил тебя, Нона». «Теперь мы можем быть вместе, как раньше. Даже лучше. Теперь его тень не будет стоять между нами». Рука мужа тянется погладить мою щеку. Инстинктивно, с ревом вырывающимся из ледяной пустоты, я отшатываюсь. «Не прикасайся ко мне! Никогда!» Его улыбка сползает с лица, а глаза внимательно всматриваются в меня. «Я понимаю, ты в шоке. Пройдет время, и ты примешь это». К тому же именно об этом ты мечтала, пока он снова не задурил тебе голову. Зачем? Мне кажется, я схожу с ума. Иначе почему внутри все пылает? Зачем я тебе? Я никогда не смогу полюбить тебя. А теперь... Теперь у меня нет даже внешности. Для чего это все? Я задираю майку и показываю свои шрамы. Глаза супруга соскальзывают к моему боку и распахиваются в немом шоке. Что это? спрашивает он, делая шаг навстречу. «Это?» Мне становится смешно. «Это то, что я сделала, лишь бы не достаться ему. Как думаешь, если я так поступила с человеком, которого любила больше жизни, что я могу сделать, лишь бы ты не посмел до меня дотронуться?» Он продолжает кружить взором по моим шрамам, а затем поднимает лицо, и наши глаза встречаются. «Ты... ты не такая. Ты не могла это сделать сама». Говорит с надеждой. «А что, если могла? Хочешь проверить?» ну на прекрати. Это все из-за него. Он сделал тебя такой». Шагает ко мне и тянет руки, но я отшатываюсь от него. «Не смей меня трогать!» Снова повторяю эту чертову фразу, что скоро набьет мне оскомину. «Понял? Я не шучу. Мы завтра же вернемся домой. Я найду нам лучшего специалиста. Психолог. Хирург. Я сделаю для тебя что угодно». А потом... Потом камила родит нам ребенка, и у нас будет настоящая семья. Что ты несешь?» Замираю, не до конца понимая, что он имеет в виду. «Ты думаешь, я женился на ней просто так?» Он обхватывает меня за плечи. «Ты же знаешь, что мне нужна только ты. Сначала я был категорически против брака с ней, но мне не оставили выбора. А затем я понял. Это же наш с тобой шанс. Если ты не можешь родить малыша...» то это сделает она, для нас с тобой. И только теперь я понимаю, насколько велико сумасшествие Аслана, потому что в ином случае я не понимаю, что он несет. Уйди. Не могу его видеть и не хочу. Я не оставлю тебя одну. Пошел вон! Толкаю его в плечи. Вон! Ты его убил! Убил! А без него мне ничего этого не нужно, понял? И ты мне не нужен! Я тебя ненавижу, Аслан! «Будь ты проклят!» — шеплю ему прямо в лицо и выталкиваю за дверь. Прислоняюсь к ней спиной исползая на пол, начинаю выйти в голос. «Арес! Мой Арес! Его больше нет!»